Глава восьмая. Ненависть. Вернувшись на пик науки и искусств, Вика первым делом устроила ревизию своему книжному шкафу и письменному столу. Вчера она хватала книги, которые первыми на глаза попались, а сегодня решила, что пора браться за ум и начинать совершенствоваться. Девушка имела очень смутное представление о том, что это вообще такое, и решила сначала поискать ответы в книгах. Как она и думала, предыдущий владелец тела держал в своей комнате те книги, которые ему часто требовались. И раз уж он был учителем, то тут было полно учебников и пособий. Впрочем, и других книг было немало. Вика насчитала почти пять сотен томов, и среди них часто встречались трактаты о совершенствовании для новичков, в некотором роде культивация для чайников. Собрав увесистую стопку пособий по управлению ци и медитациям, девушка отправилась в сад и довольно быстро все перечитала. Книги были сравнительно тонкими, со множеством схем и рисунков, составленные специально для только что принятых учеников. А потому относительно простые и понятные. Воодушевленная этим Вика тут же приняла позу лотоса, в которую ее тело сложилось так легко и непринужденно, что она некоторое время удивленно рассматривала собственные ноги, которые вполне комфортно себя чувствовали даже в таком загнутом положении и с повернутыми вверх стопами. В прошлой жизни она бы так точно не смогла. Был период, когда она увлекалась всякой мистикой, вроде карт Таро, осознанных сновидений и медитаций. Вика начинала заниматься всем этим, не получала никаких результатов, и в конце концов забрасывала. И вот судьба предоставила ей второй шанс. Но уже в мире, где все это точно работает. С радостным ожиданием девушка закрыла глаза и принялась медитировать по одной из методик, описанных в книге. Примерно 15 минут спустя, когда она снова открыла глаза, от радости не осталось и следа. Ничего. Она не почувствовала ровным счетом ничего особенного. Единственное отличие – Ноги не затекли, как обычно. Ах, первый блин комом. Мысленно утешила себя Вика. Даже если тело тренированное, то моя душа как раз нет. Поэтому и не получилось с первого раза. Она нашла более удобное место и попробовала еще раз по другой методике. Потом по третьей, четвертой, пятой. Ничего так и не сработало. Предполагалось, что даже новички во время медитации должны почувствовать ток ЦИ по меридианам, а она ничего подобного так и не ощутила. Решив ненадолго сменить вид деятельности, она перешла к упражнениям, которые тоже помогали ощутить внутреннюю энергию. Вика тщательно выполнила все инструкции по книге, медленно перетекая из одной позы в другую, но опять ничего необычного не почувствовала. Она опробовала все упражнения, описанные в разных пособиях, но так ничего и не ощутила. К тому времени, как она окончательно выдохлась, наступил поздний вечер. Закат уже догорал, и на небе появлялись первые звезды. Вика решила напоследок помедитировать на одну из красивых туманностей вместо пламени свечи. Только вот мысли никак не желали успокаиваться и продолжали бежать по одному и тому же кругу, Пику науки и культуры придется сменить главу. Потому что прежний не только память потерял, но даже ци ощутить не в состоянии. Может, такого бесполезного заклинателя хотя бы библиотекарем возьмут? Вряд ли он на что-то другое сгодится. И голосок, эти мысли озвучивавший, был до того противным, что девушке самой было неприятно его слушать. Она только тогда и сообразила, что раздается он как бы со стороны, Словно через наушники, а не прямо в голове. От удивления она несколько раз моргнула, и окружающий мир, до этого, словно бы слегка поблекший и приглушенный, вернулся к своему обычному состоянию. Кажется, ей удалось таки войти в медитацию, только вот не так, как делают местные, а по земному способу. Там ей попадались похожие описания, когда словно бы со стороны наблюдаешь свои мысли. Но здесь-то ничего подобного быть не должно. Ей нужно было просто ощутить разливающееся по телу тепло или покалывание. А опытные заклинатели вообще могли погрузиться во внутреннее море, место, где скапливалось ци. Разочарованная Вика собрала книги и вернулась в дом, решив перед сном почитать трактаты более продвинутого уровня. «Может, эти пособия для нее слишком простые?» Опомнилась она только утром следующего дня, когда раздался стук в дверь. Оказалось, этот Джоу Кан пришел сообщить, что с пика снабжения пришла странная посылка и спрашивал, куда ее деть. Вика поспешно пригладила волосы, оправила одежду и пригласила его войти. Хэ Чуньтао прислал ей редкого чая, сладостей, новую одежду, блокнот на пружинном переплете, несколько карандашей и свернутая трубочка письмо. Вика только подивилась такой скорости. Хомячок-то оказался просто реактивным. Главный ученик проворно заварил чай и вместе со сладостями красиво расставил все на столике. Хоть он и был удивлен неожиданной посылкой, но вопросов задавать не стал. Вика неторопливо наслаждалась сладостями, одновременно обдумывая ответ на письмо. Закончив завтраком, она примерила новую одежду джедайская роба на ее подтянутом теле сидела просто великолепно. Цвет одежды был белым с фиолетовыми элементами, как раз в тон униформ пика науки и искусств. Шидя каким-то невероятным образом даже успел доработать дизайн подпуговицы, который он тоже вполне успешно сумел воплотить в жизнь. А еще он прислал удобную заколку для волос в цвет костюма, так что немного повозившись, Вика смогла собрать волосы в высокий хвост. Пораженная его стараниями, девушка решила тоже отплатить Чунтау чем-нибудь приятным и соорудила конверт из плотного листа бумаги, внутрь которого поместила письмо с похвалами самому любимому Шиди. Запечатала письмо и налила в центр немного воска вместо сургуча. Оттиск пришлось поставить одной из пуговиц и вышла довольно забавно. Надеясь, что Шиди пригодится идея сургучных печатей, она написала несколько пояснений прямо на конверте и попросила Джоу Кана отправить ответ главе пика снабжения. После этого Вика решила вернуться к чтению. Как ни странно, бессонная ночь за книгами вообще никак не сказалась на ее самочувствии. Собрав новую стопку из томов, она отправилась в сад. Сейчас девушка занялась изучением теории ЦИ. Кажется, предыдущий владелец тоже интересовался этой темой. В его личной библиотеке было множество подобных книг, и в некоторых из них даже были пометки. В тех местах, где он особенно бурно не соглашался с автором Фолианта. Ночью Вика нашла в книгах несколько новых, довольно редких техник медитации, и теперь собиралась все их опробовать. Но уже через несколько часов ее энтузиазм снова погас. Медитации все так же ей не давались, а упрямая Ци никак не хотела ощущаться. Зато теория уложилась в голове очень хорошо. Похоже, у этого тела была отличная память. И Вика теперь могла без проблем пересказать содержание любой прочитанной книги, причем довольно близко к тексту. За интересным чтением время летело незаметно, и вечер наступил очень быстро. Однако этой ночью ей не удалось повторить вчерашний небольшой успех, и медитация на звездное небо тоже не получилась. Так что оставшиеся часы до утра Вика опять провела за чтением. Но вскоре книги отцы в ее комнате закончились, и после завтрака из присланных Шиди конфет она отправилась в библиотеку. Благо дорога была несложной, и ей даже провожатый не понадобился. Местная библиотека оказалась размером с настоящий замок. Да, собственно, она и выглядела как средневековый китайский дворец. Впрочем, это же пик науки и искусств, так что удивляться особо нечему. Местный библиотекарь с радостью провел для нее экскурсию, с энтузиазмом рассказывая, что где находится. Напоследок он даже пошутил, что сам бы не отказался от потери памяти, лишь бы иметь возможность заново прочесть свои любимые книги. Вика разжилась новой порцией книг о самосовершенствовании и устроилась в небольшом уютном кабинете. Оказывается, у нее тут даже собственная комната была. Еще несколько часов спустя девушка решила немного пройтись, потому что информация стала плохо укладываться в голове. Возможно, это было из-за того, что она слишком долго не спала. Или теория цирк? все-таки оказалось слишком сложной для нее. Она даже начала выписывать в новенький блокнот ключевые моменты, хотя до этого запоминала все без них. Оказывается, местные ученые немало сил уделили изучению ЦИ с точки зрения чистой теории, даже без использования в совершенствовании. И читать эти рассуждения было почти то же самое, что читать про теорию струн или черные дыры. Правда... До популяризации науки тут еще не додумались, и язык был довольно заумным. Вика, находящаяся в легкой прострации от переизбытка информации, отправилась на прогулку по лесу. Она недавно узнала, что там не водится ничего крупнее мышей, так что ходить можно было где угодно. Случайно натолкнувшись на небольшой ручей, она устроилась на удобно расположенном стволе дерева и принялась медитировать на бегущую воду. Неизвестно, что сказалось сильнее, недостаток сна или переизбыток книг, но в медитацию войти неожиданно получилось. Осознав это, Вика радостно воскликнула и тут же из созерцательного состояния выпала. Только вот это опять было не то, что нужно. Ци она так и не почувствовала, но хоть какой-то прогресс наметился. Поэтому девушка снова попыталась расслабиться и вернуться в то состояние. На этот раз у нее неожиданно получилось, и она попыталась неторопливо прочувствовать все части тела. Прошло немало времени, прежде чем она смогла нащупать что-то текущее внутри нее. Но раньше, чем Вика успела как следует порадоваться, она поняла, что это всего лишь кровеносная система, потому что ощущала, как в ней эхом отдается биение сердца, а по меридианам Ци должна течь ровно и непрерывно если, конечно, человек не болен или сильно взволнован. На закате расстроенная Вика решила пойти поспать. Надеясь, что на свежую голову придумать что-нибудь новое будет легче. На следующий день Вику разбудил стук в дверь и известие о том, что Шиссюн опять зовет ее присутствовать на собрании пиков. Чувствуя легкое дежавю, она быстро оделась и последовала за Веньяном. Тот по дороге ненавязчиво расспрашивал ее о самочувствии, И делах Вика решила пока не огорчать его новостью о том, что Шиди даже почувствовать сын не может, не говоря уже об управлении, и отделывалась общими фразами. Среди остальных глав ее новый наряд произвел настоящий фурор, и тут же все принялись обсуждать его. Только близнецы покраснели еще сильнее, чем в прошлый раз, но не сбежали, а просто сердито пялились на нее. «Вы что, правда верите в потерю памяти?» Вдруг раздался резкий голос. Мы все прекрасно знаем змеиный характер Лань Вань Вэньхуа. Как кто-то вообще может поверить хоть единому слову, исходящему из этого лживого рта? Я вам всем докажу, что это лишь очередное притворство. Вика только и успела с удивлением посмотреть на Тянь Чуньгуана, главу пика алхимиков, а потом он вдруг оказался совсем рядом и девушку чудовищной силы ударом отбросила в сторону. Она пролетела ползала и впечаталась спиной в одну из колонн. Время будто замедлилось. Вика видела, как во все стороны разбрызгивается кровь, и разлетаются осколки костей. Удар заклинателя, открытой ладонью с применением ЦИ, буквально взорвал ее грудную клетку, превратив все в кровавый фарш. В первое мгновение боли не было, только шок от столкновения а потом ее тело сползло на пол в полусидячем положении. Не веря собственным глазам, Вика с трудом подняла руку и коснулась груди. Пальцы погрузились во что-то мягкое, горячее и липкое. Лишь мгновение спустя она поняла, что это ее легкое. Она открыла рот, чтобы закричать, но изо рта обильным потоком хлынула кровь, и не вышло ничего, кроме бульканья и хрипа. Боль словно дожидалась именно этого момента, чтобы обрушиться на нее. И Вика поняла, что в жизни ничего более мучительного не испытывала, а ее бессмертное тело, похоже, не может не потерять сознание, не умереть так быстро. Девушка сейчас с радостью согласилась бы на второй вариант, лишь бы все это прекратить. Но никто не спешил ей его предлагать. Целую вечность спустя, по ее внутренним ощущениям, Перед ней возникло испуганное лицо Чинтао. Он что-то говорил, но Вика не могла его слышать. Потом его сменила сестра Ли, протянула к ней руки, что-то сделала, и наконец-то наступила благословенная темнота.